Глава 9 К декану артефакторов я в тот день так и не дошла. Рокуэно или Норе попросил меня задержаться после медитации. Чуткий и внимательный эльф заметил, что мне с каждым занятием все сложнее расслабиться и погрузиться в стихию, и решил узнать, в чем дело. Мы снова пили чай с медом у него в кабинете. За окном уютно шелестел дождь, я смотрела в мудрые, глубокие, спокойные, точно лесные озера глаза Рокуэна Ойлиноре и молчала. Просто не знала, с чего начать, да и стоит ли делиться с ним своими смешными проблемами и несчастьями. Еще чаю?» — спросил Лир Ойлиноре, протягивая руку к пузатому глиняному чайнику. Я отрицательно качнула головой. Четвёртая чашка в меня определенно уже бы не влезла. «Я и третью допивала с трудом». Эльф, понимающе улыбнулся, наклонился вперёд, оперся подбородком на сплетенные пальцы. «Расскажите, что вас тревожит Эрика?» — мягко предложил он. Его взгляд был очень теплым, лучистым, наполненным искренним переживанием и желанием помочь. «Да так? Ничего особенного!» Я смутилась и опустила взгляд в еще наполовину полную чашку. Рассеянно понаблюдала за тем, как кружатся в золотисто-прозрачном чае тонкие лепестки васильков, и тихо призналась. «Дар не подчиняется. Я все делаю по-своему». «Идти своей дорогой — тоже путь», — спокойно заметил Рокуэн-Ойленуре. «И искусство. Какой именно дар мне не подчиняется, было ясно и без уточнения. «Как бы этот путь не привел меня к отчислению, — я вздохнула. Мне поддается теория». «Но не практика, а отказаться от некромагии или передать ее каким-то способом в моем случае невозможно!» Помолчала немного и тихо добавила. «Эта сила для меня чужая, Лиру или Норе. Я не знаю, как с ней работать. Как вплести поток этой магии в свою жизнь?» «Он вам давно знаком», — эльф улыбнулся. «В каждом мгновении, в любом предмете и любом живом существе есть частица всех стихий» и, несомненно, жизни и смерти. Взгляните. Он указал мне на миниатюрное мандариновое деревце на подоконнике. Его корни в земле, и без нее дерево погибнет. Под корой каждый миг движется сок, питающий ветви и листву. Но без полива растение зачахнет. Листья наполняют воздух кислородом, а сухие ветви и листья превосходно горят. Жизнь. Само существование и новые бутоны на ветвях, а смерть неизбежное увидание. Вы знакомы с магией Земли, значит обладаете знаниями и об иных стихиях. Поток ⁇ это неоднородное полотно Эрика, это витой жгут. Вы идете вверх по спирали, стараясь оставаться в пределах известной вам силы, но глубоко внутри себя знаете все другие. Достаточно лишь протянуть руку, чтобы почувствовать их, ощутить прохладу воды, легкое прикосновение ветра, теплое дыхание огня. Как зарождается жизнь из виноградной косточки вы прочувствовали на первой медитации и к увиданию и перерождению прикоснулись тогда же. Я потрясённо молчала. Никогда не приходило в голову взглянуть на собственный дар под таким углом, Так вот почему эльфийская магия обладает такой силой? Почему первородные умеют творить то, что кажется невозможным? Мать природа! Сколько мужа мне еще предстоит научиться? Хотелось засыпать Лиру или Норе вопросами, но от избытка эмоций и мыслей не удавалось четко сформулировать ни одного. Декан смотрел на меня с добротой, понимающей улыбкой. Потянулся, погладил теплой ладонью по волосам. «Приходите ко мне сегодня вечером, Эрика», — предложил он. «Проведу для вас индивидуальную медитацию, а потом побеседуем, если у вас еще останутся вопросы». «В кабинет?» — уточнила я. «В комнату?» — чуть качнул головой эльф. «Последний этаж, первая дверь направо. Насколько я знаю, вас поселили в преподавательском корпусе, поэтому отдельный пропуск вам ни к чему». От Рокуэна Ойленурея уходила окрыленная и воспрянувшая духом. И настроение не испортили ни придирки седого лира Дарконы, так и не простившего мне вопроса о короле личи. Неочередной провал на практикуме у Терфа скоро. Яблок в этот раз не было. Скелеты просто не сумели восстать из могил целиком. Застыли в окаменевшей земле, злобно сверкая алыми глазами. Некромант молча развеял их и красноречиво взглянул на меня — опираясь на посох. «Плюс отработка. Я в курсе», со вздохом констатировала я. «Можете попробовать пересдать сейчас. У меня очень удачно есть свободное время», предложил преподаватель. «Вы слишком добры ко мне, Лир Фоскор», покачала я головой. «Не смею отнимать ваше личное время». «Ну что вы, Лира Деларосса», усмехнулся мастер смерти. «Вы его не отнимаете, а спрашиваете. Что же касается доброты, убедили». «Побуду злым. Перездаёте сейчас». Я и моргнуть не успела, как из-под земли бодрого стала новая трио скелетов и ринулась ко мне со скоростью, взявшей след охотничьей собаки. Кто бы сомневался, что в этот раз магия вновь среагирует быстрее, чем разум, и скелеты окажутся погребены под кучей краснобоких яблок. Я мысленно выругалась. «Ну почему опять яблоки? Почему не груши, не сливы, да хотя бы не тыквы?» «Я приятно удивлен», — с нескрываемой иронией произнес Рейдан Терфоскор. «На сей раз яблоки красные. Какое разнообразие! Нежить при встрече с вами, Лира Делароса, голодной не останется». «Но нежить ведь не ест фрукты», — удивленно произнесла я. «Фрукты нет», — с ухмылкой подтвердил преподаватель. Намек был слишком прозрачный. Я обиженно вскинула голову и заявила. «Между прочим, я прекрасно могу защититься от нежити и без применения вашей некромагии». «Любой каприз!» — спокойно кивнул маг и трижды ударил посохом о землю. Мне показалось, что зашевелились все могилы разом. Скелеты со злобно горящими алыми глазами поползли ко мне. На ходу подбирая руки и ноги. Хватило не всем, потому что некоторые пожадничали, хватая по 5-6 конечностей сразу, и, собираясь в некую невообразимо уродливую, многорукую многоножку. Я сконцентрировалась и начала битву с нежитью: кого-то завалило камнями, кого-то засосала в землю, точно в болото. Часть нападающих разобрали на отдельные косточки корни растений и ветви низкорослых кустарников. Но с пятью последними представителями нежити я справиться почему-то не могла. Они не проваливались в землю, камни не причиняли им вреда, стебли растений проходили сквозь тела. Эта пятерка шла прямо на меня дружной группой, а я отступала, испытывая на них все новые способы остановить. Напрасно. Наконец, уперлась спиной в замшелое надгробие. Нежить приближалась, и тут не выдержал фетч. Из браслета потянулась темная дымка, оформилась в гигантскую кобру с раздутым капюшоном. Змея поднялась передо мной, закрывая от врагов, и разметала их одним мощным ударом хвоста. «Довольно», — негромко произнес Терфоскор. Еще раз стукнул посохом по земле, и последняя пятерка нападавших растаяла клочьями белого тумана. Фечь юркнул обратно в браслет, укоризненно зашипев на меня явно ругался. «Как вы могли заметить, Лира Долороса, с неупокоенными душами магия земли справится не в силах», — спокойно заметил некромант. «А они в состоянии выпить из вас жизнь. Будьте осторожней с обещаниями и утверждениями. И верните все, как было. Трясина каменные горки на погости ни к чему, как и весьма занимательные костяные украшения на ветвях и в траве». И грудояблок яблок тоже лишнее. Боюсь, ни здешние обитатели, ни ваши коллеги не оценят столь кардинальных изменений в ландшафте». «Мать природа! Да что ж он постоянно надо мной издевается?» Я промолчала, концентрируя в ладонях силу. Вернула по госту прежний вид и с трудом выдерживая спокойный тон, спросила. «Теперь я могу быть свободна?» «Разумеется», — кивнул Терфоскор. «Пойдемте». У меня на языке вертелось язвительное замечание касательно того, что он специально оставляет меня напоследок, чтобы дойти в приятной компании до самого общежития. Но я вовремя вспомнила о принятом утром решении не провоцировать мага, пока все провокации оборачивались против меня. Некоторое время мы шли молча, но Терфоскор не был бы собой, если бы в очередной раз не испытал на прочность мои нервы. «Эрика, скажите». «Сколько сортов яблок вам известно?» — поинтересовался некромант, когда мы почти дошли до общежития. «Назовите максимально конкретную цифру». «А почему вы интересуетесь?» — озадаченно спросила я, на мгновение забыв о том, что злюсь на этого темного насмешника. «На моей памяти сегодня был уже третий сорт». Терфоскор едва заметно кивнул назад в сторону погоста. «Хотелось бы знать, сколько еще в запасе?» «Много!» процедила я. «Боюсь соврать, но точно больше семи с половиной тысяч». «Впечатляет», — сухо прокомментировал он. «Но как вы сегодня убедились, ваши прогрессивные методы с применением фруктовой бомбардировки работают не всегда. У вас есть запасной план?» «Плакать», — мрачно ответила я. «Я же девочка, мне можно». Некромант от неожиданности остановился, точно налетел на невидимую стену. Взглянул на меня и тихо рассмеялся. «Эрика, вам раз за разом удается ставить меня в тупик неожиданными аргументами. Одна проблема — не жить вряд ли проймут ваши слезы». «А вас?» — вырвалось у меня. Я тут же пожалела о заданном вопросе, но гораздо хуже было то, что Терфоскор на него ответил. «Меня? Да». «Как любой нормальный мужчина, я не переношу женских слез и знаю несколько надежных способов успокоить рыдающих дев. Вы уверены, что хотите с ними познакомиться? Обстоятельно и подробно». «С рыдающими девами?» — попыталась я перевести все в шутку. «Со способами утешения!» — без тени улыбки ответил маг. «Возможно, некоторые вам даже понравятся». «Предпочту остаться в блаженном неведении», — отказалась я. «Как вы сами заметили, не вовремя обретённое знание может навредить, а некоторым тайнам лучше таковыми и оставаться». Несколько секунд некромант молчал, а затем вновь негромко рассмеялся и покачал головой. «Туше, Лира Деларосса. Чистая победа!» «Да! Да, демоны разлома, побери! Наконец-то хоть один раунд остался за мной!» И в этот раз ничего не омрачило моей радости, потому что в следующее мгновение у терфо скоро тихо пиликнул визор и раздался голос Кондора Морхина: рай зайди ко мне, жду!» Похоже на некоторые контакты, у мага стоял автоприем. Удобная штука, но не во время занятий. Хотя, если уж так рассуждать, пара давно закончилась. До общежития оставалось пройти метров двадцать, и я немного удивилась, когда некромант... Продолжил идти рядом со мной, вежливо придержал дверь, пожелал приятного вечера и только после этого направился в сторону учебного корпуса. В этом жесте не было ни малейшего признака желания произвести впечатление или показаться лучше, чем есть. Для Терфоскора это было так же естественно, как дышать, как и в случае с отданным мне плащом но долго размышлять о странном сочетании хорошего воспитания некроманта с язвительностью я не стала. В комнате меня ждал Арес. По крайней мере, я очень на это надеялась. А потом обещанная медитация урокуэна нуре После сегодняшних откровений о переплетении стихии у меня даже кончики мизинцев покалывало от нетерпения поскорее приобщиться к этим тайнам. Крысомыш, как ни странно, оказался послушным и действительно ждал меня в комнате. Увидел, радостно пискнул, порхнул навстречу. Хоть я и готовилась к этому, все равно слегка напряглась, когда фамильяр опустился на плечо. Арис выждал несколько секунд, понял, что скидывать его вроде как не собираются, и натуральным образом расчерикался точно соловей. «Да уж, создала я себе певчего крысомыша и оставленного дедом в палисаднике костяного набора». Пересадила фамильяра на стол, погладила по мягкой шорстке сняла мантию и направилась к двери. Арис перестал выводить радостные трели в мою честь и озадаченно напискнул Потом взлетел и снова умостился на моем плече. Вцепился тонкими коготками, прильнул всем тельцем, делая вид, что он всегда тут был и улетать с насиженного места не собирается. Я задумалась, потом решила, что Лир-Ойленоре не запрещал мне прийти с новообретенным фамильяром попросит вернуть Ариса обратно. Тогда я отнесу». Переступив порог комнаты Рокуэна Ойлиноре, я вначале не поверила своим глазам. Казалось, что я попала в заповедный лес первородных. Мягкий рассеянный теплый свет лился откуда-то сверху. Ноги утопали в мягкой траве. Стены казались сплетёнными из тростника и ивовых прутьев, покрытых молодой листвой. «Это ж сколько магии сюда пришлось вложить!» И сколько ее уходит, чтобы поддерживать все это. В воздухе витал легкий аромат трав и ягод. Возле небольшого столика были подвешены два плетёных кресла с мягкими подушками. «Не разувайтесь!» Мягко, но настойчиво присек Лир-Ойленоре мою попытку снять кроссовки. «Я привык ходить в своем жилище босиком, но для моих гостей это не обязательно. Мне тоже нравится ощущение травы под ногами», — призналась я. «В таком случае более не мешаю», — улыбнулся эльф. «Как вам удобно, Эрика? Чай? Травяной сбор?» «На ваше усмотрение», — решила я. Лирой Леноре действительно не имел ничего против присутствия крысомыша. Отметил его необычный вид и сочетание сразу двух стихий. Притом, по словам эльфа, стихия земли преобладала. «Конечно, я столько магии вбухала в Ареса, а он радостно ее поглотил». Мой питомец вначале смирно сидел на плече, а потом перебрался на колени, вытянулся на них и притих. Плетеное кресло плавно покачивалось, травяной напиток оставался на языке приятным послевкусием шиповника и малины. Здесь, в комнате Рокуэна Ойленоре, царило вечное лето, полное яркой зелени. Я любила природу в любое время года, но осень и зима всегда приносили с собой неизбежную легкую грусть, Арес дремал на моих коленях, смешно подергивая лапками. А Лир-Ойленоре, заметив мой интерес к его жилищу, в полголоса рассказал о заповедном лесе и традиционных эльфийских домах. Шутливо посетовал, что климатические условия столицы не позволили ему поселиться в парке-академии и пришлось обойтись комнатой. Когда я допила травяной сбор и совершенно расслабилась, предложил перейти к медитации. Сразу предупредил, что ощущения могут быть необычные, потому что эта медитация направлена на погружение в поток стихии, а у меня их сразу два. «Не волнуйтесь, если почувствуете, что поток уносит слишком далеко», — глубоким бархатным голосом произнес Рокуэн Ойленоре. «Доверьтесь ему, я удержу вас». В этом я даже не сомневалась. Устроилась в кресле поуютней погладила потревоженного крыса мыша и закрыла глаза медитация действительно была необычной вначале я увидела в родном зеленом потоке своей стихии отблески трех других синева воды прозрачная голубизна неба золотисто алые искры огня это было потрясающе красиво а когда в изумрудную свежесть зелени вплелись черные бархатные ленты некромаии Меня действительно подхватило и унесло куда-то ввысь. Я действительно знала эту силу. Не раз сталкивалась с нею, особенно поздней осенью, когда печать тлена и увядания лежала на каждом листе. Но это тоже было по-своему прекрасно. И в смерти чувствовалась новая жизнь. Когда медитация завершилась и размеренный глубокий голос Лира о Эленоре затих, Мне совсем не хотелось открывать глаза. Слишком уютным и гармоничным было состояние, но эмоции переполняли, не позволяя остаться в нем. Давно забытое ощущение из детства, когда я впервые летела с родителями на аэробусе, прильнув к окошку, и никак не могла насмотреться на проплывающие внизу города, леса, сады, озера, паутинки дорог. Мир вновь стал необъятным, и я замирала от восторга, готовясь познать его. «Теперь я понимаю, о чем вы говорили», — прошептала я. «Как маг Земли я каждый день сталкиваюсь с жизнью и смертью. Влить магию и прирастить сломанную ветвь обратно, либо позволить ей зачахнуть. Я даже не задумывалась об этом». Открыла глаза, потянулась. Эльф смотрел на меня с понимающей легкой улыбкой. Я смущенно умолкла на полусловие. Это для меня сейчас мир, будто заново открылся и распахнулись глаза. А Лиру или Норе знают всё это уже много лет. Как же мне бесконечно повезло, что он лично взялся меня курировать. «Благодарю вас, Баисте», — произнесла я. На старшей речи это означало «учителя» и «мастера». Ксантиэль Вертейн — мой наставник по природной магии в свое время пытался научить меня еще и эльфийскому языку скорее ради забавы чем всерьез но кое-что я запомнила до сих пор рокуэн улен склонился вперед погладил меня по волосам вы слишком высоко цените меня мягко произнес он о и д вполне достаточно я наставник но до мастера мне еще далеко побудьте еще в потоковом состоянии эрика Позвольте ему наполнить вас. Я попрошу вас до следующих выходных наблюдать за тем, что и как меняется в окружающем мире. Просто созерцайте и отмечайте для себя. Обсудим позже. Держа крыса мыши в руках, я неторопливо спускалась по лестнице. Мысленно я действительно была еще в потоке. Прикасалась к зелено-черной ленте магии, пропускала ее между пальцами впервые завещанный Крэгом делароса дар не вызвал у меня неприязни и отвращения. Я пока не знала, как применять его против нежити, но вполне представляла, как попытаться объединить со своим на пользу и во благо. Тем более, у меня уже было два удачных примера. Змеиный некромак, созданный с помощью фетча, и дремлющий на руках арис. Пусть условно, но живое из мёртвого». Рейдан Терфоскор коротко грохнул кулаком в дверь кабинета и, не дожидаясь ответа, распахнул ее. Кондор Морхен сидел за столом, держа в ладонях визор. «Мог бы и порталом воспользоваться», — проворчал он, не отвлекаясь от чтения. Небрежно махнул левой ладонью в сторону шкафа. «Плесни себе чего-нибудь и мне заодно». «Ты не сказал, что разговор срочный», — ответил Рейдан. Он достал из-за стекла два резных кубка, из костей южного волка и бутыли с темного стекла. Густое выдержанное вино окрасило выбеленную кость алым цветом крови. Себе терфоскор налил немного, едва ли на четверть кубка. Поинтересовался у собеседника. «Тебе сколько?» «Краев не видишь», — хмыкнул декан. Принял наполненный кубок, кивнул на кресло напротив. «Садись, рассказывай, как молодняк». «Дети!» — едва заметно пожал плечами Рейден. «Старательные, ответственные, управляемые, зависящие от чужого мнения. Что четвертый курс, что выпускники». «Плохо!» — посмурнел Морхен. «Что будем делать?» «Учить мастерству?» — спокойно ответил Терфоскор. «Остальное сделает граница. Она превосходно выбивает из мозгов чушь и все расставляет по местам». Хочешь, разговаривай с ними сам. Я копаться в чужих искалеченных душах не нанимался. — Не поверят, — покачал головой декан. — Пытался. Они слушают, а потом видят совсем другое. Ну и... Он отхлебнул вина, помолчал немного и махнул рукой. — Забыли. Скажи лучше, как успехи Лиры Делароса. Магией Земли она владеет изумительно, — коротко отозвался рейдан И поторопил его Кондор Морхен. «И все. Декан факультета некромантии недоверчиво оприщурился, глядя на собеседника, но тот был спокоен, точно каменная глыба. «Рэй, она наследница Крега напомнил он, «хранительница части артефакта и в будущем щита». «Я не был бы столь категоричен», покачал головой Терфоскор. «Лира Делароса ненавидит некромантию» и с удовольствием бы избавилась от этого дара. «Надеюсь, ты не сказал, при каких условиях она может это сделать», — бросил собеседник. «Сказал», — опечалил его Рейден. «Не вижу причины таивать эту информацию. Захочет воспользуется. Рей — воспользуется». «Рэй!» — Кондор Морхен ударил кулаком по столу так, что кубки с вином подпрыгнули. «Ты прекрасно знаешь, что творится на границе. За щитом с каждым днем все неспокойнее». «Знаю», — согласился маг, коснулся шрама, пересекающего бровь. «И о том, что кто-то ведет охоту на хранителей, тоже знаю. Именно поэтому я не хочу тащить туда девушку, будь она хоть трижды наследницей артефакта и дара. Это касается не только Лиры Долороса, но и всех адепток. Женщинам не место в смертельной схватке». «У нас нет выбора», — отрезал декан, «ни у кого». «Выбор есть всегда, Кондор», — возразил Терфоскор, — «мы свой уже сделали». «А некоторые еще и поплатились за это», — пробормотал собеседник, залпом допивая вино и привычно одернул рукава рубашки. Рейден сочувственно отвел взгляд. Он знал, что скрывает Кондор Морхен под длинными рукавами и широкими кожаными браслетами. Несколько лет назад после стычки в Приграничье нынешний декан факультета некромантии лишился обеих ладоней. Огненный шар взорвался прямо в его руках. Несколько суток целители восстанавливали обожженные кисти по кусочкам, сращивали сосуды и нервные окончания. Они совершили настоящее чудо — вернули некроманту руки. Но невозможность пользоваться магией. Сила больше не лилась с пальцев Кондора Морхена свободным потоком. Ему были доступны лишь редкие крохи магии, да и тех не хватило бы даже на то, чтобы упокоить воробья. Теперь он мог лишь определить наличие темного дара у других, но и эта простая процедура требовала значительных усилий. Продолжать службу на границе Кондор не мог, как и Эйдар Дарконы, выплеснувшую силу до последней капли во время особенно жестокой массовой атаки щита нежитью. Он был старше Рейдена лет на 10, не больше, но выглядел как глубокий старик. Вместе с магией Эйдар лишился и смысла жизни. Преподавал теорию, и медленно угасал. Кондор Морхен тем временем немного помолчал и спросил прямо. «Ты отказываешься обучать Лиру Делороса?» «Нет!» — Рейден качнул головой и усмехнулся. «Это даже забавно. Но я отказываюсь решать за нее. И тебе не позволю. Сумеет до конца семестра убедить меня в лояльности к полученному дару. Возможно, узнает всю правду о своем артефакте. Не сумеет, будет жить спокойно и заниматься любимыми травками и цветочками». Несколько секунд мужчины мерились тяжелыми взглядами. Кондорморхен сдался первым. Махнул рукой и процедил. «Хранитель ты! Тебе и решать!» Потянулся за бутылкой и налил себе еще вина. Рейдан так и не притронувшийся к своему кубку, лишь вздохнул и посоветовал. «Ты бы не увлекался!» «Не учи меня жить!» Огрызнулся декан, поддаваясь вперед. Тут же отстранился, вновь одернул рукава рубашки. Шрамов на запястьях и ладонях не было видно. Целители постарались на славу. Но сам Морхин ни на секунду не забывал о том, что он бессильный коллега. Мак, не способный обратиться к собственному дару. Он сгорбился, придвинул кубок ближе. Не глядя на Рейдана, глухо произнес: Можешь идти. Терфоскор молча поднялся и вышел из кабинета. Он понимал чувства, терзавшей декана факультета некромантии, но ничем не мог ему помочь. Никто бы не смог. Рейдан не осуждал давнего знакомого за возникшее пристрастие к вину. Каждый заглушал боль, как умел. Собирался направиться в общежитие, но внезапно снова ожил визор. Мастер смерти взглянул на имя звонившего и ответил. «Здравствуй, Рей!» — прощебетал женский голос. «Извини, что так поздно. Ты сейчас не занят? Как насчет чашки кофе. Я как раз недалеко от Академии в кафе «Феррум». Кафе действительно было близко, буквально в пяти минутах ходьбы. Адепты там появлялись редко, ценник был слишком высоким для большинства из них. Буду через десять минут, произнес Рейден. Джейн Марионы, маквады и владелица сети Аквейн, центров релаксации с банями, бассейнами и аквамассажем, была его любовницей уже третий год. Рейден не хранил ей верность, как и она ему, но из всех связей это оказалось самой продолжительной. Джейн была умна, красива, знала себе цену, притом охотно называла ее достойным, по ее мнению, кандидатом в любовники. И горячо приветствовала отношения без обязательств. Встретились, доставили друг другу удовольствие и разбежались до следующей встречи. До недавних пор некроманта все устраивало, но в последний месяц он начал ловить себя на мысли, что испытывает к Джейн исключительно плотское влечение. Связь превратилась в привычку и перестала приносить иное удовлетворение, помимо краткого физического. К тому же не так давно в красивой голове Лиры Марионы поселилась идея о замужестве, И Терфоскор точно знал, что деловая Джейн среди прочих рассматривает и его кандидатуру. Рейдан принял решение прекратить эту связь и успел заказать прощальный подарок дорогой браслет с редкими фиолетовыми бриллиантами, которые намеревался вручить Джейн в ближайшее воскресенье. Задержался у ювелира и едва не опоздал на собственный практикум. Пришлось открывать портал. Он не знал, о чем Джейн хочет поговорить сегодня, но не видел причин отказывать ей в короткой встрече. метрдотель встретивший некроманта за дверью Феррума, смерил его высокомерным взглядом и процедил. «Сожалею, Лир, свободных столиков нет». «Меня ждут», — холодно ответил мужчина, — «Лира Джейн Марионе». Выражение лица трудателя моментально изменилось. Теперь он взирал на посетителя почти с подобострастием. «Да-да, разумеется», — засуетился он. «Позвольте ваш плащ, я провожу вас к столику». Джейн выбрала угловой столик, отгороженный от основного зала резной шпалерой, увитой гирляндами цветов. «Вроде бы на виду, но в то же время в относительном уединении». Как раз в тот момент, когда Рейден в сопровождении Мэттердателя подходил к столику, официант поставил перед Джейн бутылку дорогого вина со словами «Прекрасной лири от мужчина за центральным столиком». Джейн — эффектная шатенка с фиалковыми глазами и смелой асимметричной стрижкой, милостиво кивнула, обернулась в знак благодарности, приложила ладони к груди. Она привыкла получать подарки и умела принимать их сегодня она была в ярко синем брючном костюме и ослепительно белые блузки две верхние пуговицы были провокационно расстегнуты демонстрируя красивую ложбинку между высокими полушариями грудей рада что ты принял мое приглашение мягким грудным голосом произнесла джейн подставляя щеку для поцелуя «Помню, помню. Мы договаривались встретиться в воскресенье. все в силе. Но я случайно оказалась в районе Академии и подумала, почему бы не выпить кофе в приятной компании». «Действительно», — согласился некромант, садясь напротив. «Кофе здесь неплохой. О чем ты хотела поговорить, Джейн?» Магиня щелкнула пальцами, активируя купол тишины. Улыбнулась с наигранной искренностью. «Ты всегда был проницательным, Рейден. Я хотела сказать, что мне сделали предложение». «Поздравляю», — бесстрастно ответил мастер смерти. «Рано я еще не дала ответ», — Джейн на миг переплела тонкие пальцы, но тут же разъединила ладони. «Хотела вначале поговорить с тобой». «Тебе нужно мое благословение», — иронично хмыкнул Терфоскор. «Что ж, считай, что оно у тебя есть». Фиалковые глаза полыхнули недовольством. «Я ждала другой реакции», — уязвленно заметила женщина. «Сожалею, что твои ожидания не совпали с реальностью», — пожал плечами маг. Джейн нахмурилась, но тут же взяла себя в руки. Вертикальная морщинка, пересекавшая высокий гладкий лоб, разгладилась. «Надеюсь, ты понимаешь, что наши отношения придется прекратить, если я приму предложение другого мужчины», — с тщательно отрепетированным сожалением вздохнула она. «Я не хочу изменять будущему супругу». «Хорошо, что ты сама завела этот разговор», — кивнул Рейден. «Не придется ждать воскресенья. Прощальный подарок передам с курьером от ювелирной мастерской». «Ты меня бросаешь?» — взвелась магиня «Строго говоря, это ты меня бросаешь в связи со скорым замужеством», — поправил некромант. «Но я не в обиде». Джейн обиженно прикусила нижнюю губу, на несколько мгновений зажмурилась, а потом тихо спросила. Почему, Рэй? Нам же хорошо вместе. Мы понимаем друг друга и принимаем такими, какие есть. И. И ты всегда возвращался ко мне, сколько бы романов у тебя ни было. У нас получится хорошая семья? Нет, покачал головой Терфоскор. Магиня глубоко вздохнула, подняла на него взгляд, острый, холодный, точно лед. Ты меня не любишь, утвердительно произнесла она. Я тебя тоже. Но это не важно. Чувства приходят и уходят, а точный расчет еще никого не подвел. Мне плевать, сколько любовниц у тебя будет, пока сведения о них не просочатся в прессу. Подумай, Рейдан, кто предложит тебе лучшие условия для брачного договора? Она смотрела на него, неторопливо постукивая указательным пальцем по краю стола. Холёная, красивая женщина, уверенная в своей правоте. Она действительно была права во всем, кроме одного. «Это все прекрасно, Дженни, но есть проблема», — произнес маг, не отводя взгляда. «Я больше не хочу тебя». «Физически?» — недоверчиво усмехнулась магиня. «Психологически», — коротко ответил он. Джейн вздрогнула и отшатнулась, словно он ее ударил. Вцепилась в край стола побелевшими пальцами и выбросила последний козырь. «А если я жду от тебя ребенка?» «Если», — уточнил некромант. «Есть вероятность», — медленно кивнула магиня «Мне кажется, в прошлый раз я забыла принять пилюлю, а время было как раз подходящее». «Но могу сделать это прямо сейчас». Она раскрыла маленький клатч василькового цвета и достала из него серебристый блистер. «Шантаж?» — Рейден вопросительно поднял брови, покачал головой и, серьезно не сводя взгляда с собеседницы, произнес. «Как хочешь, Джейн. Это твое тело и твое решение. Если ребенок родится, я признаю его и приму участие в воспитании». «Хладнокровный, как зомби», Горько усмехнулась Джейн, пряча таблетки обратно. «Ничем тебя не проймешь. Прекрасно знаешь, что ничего я не забыла. Просто надеялась на... неважно. Все, довольно об этом». Она на миг закрыла глаза, глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Снова взглянула на него, собранная и деловая. «Жаль, что ты не хочешь на мне жениться. Это был бы взаимовыгодный союз. Надеюсь, останемся друзьями». «Сомневаюсь, что твой будущий муж одобрит дружбу с бывшим любовником», — хмыкнул некромант. «К чему рушить ваш крепкий деловой союз из-за такой мелочи?» «Ты прав», — кивнула Магиня. «Тогда это была наша последняя встреча. Жду курьера в воскресенье». Маски фальшивых эмоций слетели с нее окончательно. Джейн была разочарована, но лишь тем, что задуманная сделка не состоялась. Досадно, но не смертельно. Испытала на бывшем любовнике несколько приемов, убедилась в их неэффективности и приняла его ответ. «Не договорились». И ладно. Она умела принимать отказ. Рейдан подал ей руку, помогая встать, бросил на стол несколько банкнот. Этого с лихвы хватало, чтобы рассчитаться за две чашки кофе. Джейн тем временем велела тихо появившемуся возле стола официанту. «Вино доставьте мне домой». Протянула визитку. Перламутрово-голубой прямоугольник исчез в кармане униформы официанта. Рейден проводил Джейн к флайеру, коснулся тонких пальцев прощальным поцелуем и, не оглядываясь, направился прочь. Охранные заклинания Академии тускло замерцали, пропуская его. Обжимающаяся на лавочке на центральной аллее парочка насторожилась и подскочила, но, не увидев яркой эмблемы дежурного преподавателя, опустилась обратно. Рейден не стал тревожить молодежь и напоминать им о соблюдении распорядка и прошел мимо, сделав вид, будто не заметил. Ночной воздух был приятно свежим. Поднимаясь по лестнице на третий этаж, услышал легкие шаги сверху. Серебряный череп на груди дрогнул. В глазницах на миг сверкнуло зелёное пламя. Амулет откликнулся на оказавшуюся рядом частицу древнего артефакта. Рейден приостановился, решив подождать обладательницу браслета и предложить перенести отработку на ближайшие выходные, коль скоро у него освободился воскресный вечер. Впрочем, это действительно был лишь предлог. Ему нравилось общаться с ней, дразнить и наслаждаться реакцией на свои провокации. И, откровенно говоря, сама девушка ему тоже нравилась. Он до сих пор помнил ягодный вкус ее нежных губ и то, как она отвечала на его поцелуй под хрустальной лилией. Не отказался бы повторить, причем в более приватной обстановке. Эрика Делароса неторопливо спускалась по лестнице со счастливой улыбкой, одухотворенным лицом и мечтательным взглядом. Крылатый крысомыш дремал у нее на руках. Увидев Рейдана, она замедлила шаг и улыбнулась еще шире, Искренне, словно ребенок. Просто так, без повода. Было заметно, что девушку переполняют эмоции. Она буквально светилась и хотела делиться хорошим настроением с любым, кто попадался по пути. Сейчас повезло ему. «Вы подружились с фамильяром», — отметил Терфоскор. «Превосходно!» Крысомыш взлетел на плечо адептки и недовольно пискнул то ли возмущался, что его разбудили, то ли был не рад встречи с тем, кто накануне так перепугал его обожаемую хозяйку. «Мы стараемся», — кивнула Эрика. «Арис послушный. Я уже почти привыкла к нему и перестала бояться». «Рад за вас», — произнес некромант, и перешел к делу. «У меня неожиданно освободилось это воскресенье, поэтому можем перенести отработку на него». Улыбка на губах девушки потускнела, затем Эрика медленно покачала головой. «Извините, но у меня уже есть планы. Давайте оставим в силе предыдущую договоренность. «Не возражаю», — согласился он, откровенно любуясь красивой блондинкой. «Доброй ночи, Лира Делароса». Эрика кивнула, спустилась на несколько ступенек, обернулась и задала неожиданный вопрос. «Лир фоскор». А есть ли медитации для некромантов? Теперь все встало на место. Такие же блаженно-счастливые улыбки Рейдан видел на лицах адептов факультета эльфийской магии после медитации под руководством их уважаемого декана. Когда учился, из любопытства однажды напросился на занятия крокуэна у Элиноре. Эльф не отказал, но предупредил, что вряд ли молодой некромант сумеет глубоко проникнуться чужой стихией так и вышло. Это был занимательный, но малополезный опыт. Но от чего-то мысль о том, что Эрика провела часть вечера наедине с другим мужчиной, неприятно царапнула. «Управление гневом», ответил Терфоскор. «Но что-то мне подсказывает, вы спрашивали не об этом». «Значит, нету», вздохнула Эрика. «Жаль, это было так красиво. Переплетение стихий и чувства, будто все пути внезапно открылись». «Выбирай любой и иди, а мир подхватит и поддержит». «Переплетение стихий?» — уточнил Рейдон, пытаясь отловить смутную догадку, только что промелькнувшую в голове. «Да, дух захватывал от красоты и мощи!» — девушка снова мечтательно улыбнулась. «Необъятная, неведомая, наполняющая восторгом, Просто потому, что оно существует. Это невозможно объяснить словами. Слишком мало их, чтобы правильно описать впечатление. Ненадолго замолчала, потом покачала головой и тихо добавила. Вам все равно не понять. Зато я понял кое-что другое, медленно произнес некромант. Рада за вас, вернула его же фразу Лира Делароса. Произнесла она это без иронии, действительно радовалась, что кто-то еще этим поздним осенним вечером получил свою порцию озарения. «Доброй ночи, Лирфоскор!» Прошла мимо, спустилась на свой этаж. Рейдан услышал, как негромко хлопнула дверь, ведущая в коридор, и лишь тогда направился к себе. На его губах играла задумчиво довольная улыбка. «Надо же!» — все казалось намного проще, чем он думал как вовремя эльф решил провести индивидуальную медитацию для Эрики. Кстати, надо бы заглянуть к нему при случае и поблагодарить за неожиданную подсказку.